Дворец призраков. Тот зимний дворец, который мы знаем и который считаем главной достопримечательностью Петербурга, строился ровно пять раз. Первый вариант был построен между него и Миллионной улицей в 1708 году. Это был довольно привлекательный деревянный двухэтажный домик в голландском стиле с высоким крыльцом и черепичной крышей, ставший зимней резиденцией император. А незадолго, До свадьбы Петра I и Екатерины I решено было заменить деревянный дворец более просторным зданием из камня. Перестройку Зимнего дворца Петр поручил архитектору Маторнове, но тот вскоре впал в немилость. Его место на строительстве занял один из самых известных российских зодчих Трезини, который закончил работу над дворцом. Через десять лет императрица Анна Иоанна решила переделать Зимний дворец. Уж слишком маленьким и неудобным он был для царского жилища. Его перестройку она поручила архитектору Растрелли. Чтобы увеличить здание дворца, императрице пришлось скупить находившиеся рядом с ним дома графа Апраксина, Чернышева и Рогузинского, а также зданий морской академии. Они были снесены, и на освободившемся месте вскоре выросла новая зимняя резиденция российских правителей. Здание имело четыре этажа, включало в себя около семидесяти парадных залов, более ста спален, галерею, театр, большую капеллу, множество лестниц, служебные королевские помещения, а комнаты дворцовой канцелярии. К этому времени относится появление всяких дворцовых пристроек, сараев и конюшен. Но и на этом история строительства Зимнего дворца не закончилась. Императрица Елизавета Петровна, сменившая Анну и Анну, Тоже захотела изменить облик дворца, который ей казалось не соответствовал высокому статусу главного городского здания. В 1750 году современник писал, что зимний дворец представлял вид пестрый, грязный, недостойный места, им занимаемого. И самая странность императорского дворца одним крылом примыкавшего к администристию, а другим в противоположной стороне к ветхим палатам Рагузинского не могла быть приятно государни. Растрелли пришлось переделывать свое собственное творение, приспособив его ко вкусам новой царицы. Тогда и возник тот зимний дворец, который теперь можно увидеть на дворцовой набережной, построенный в стиле барокко, богато украшенный арками, колоннами, лепниной и рельефными изображениями, не похожий ни на один из существовавших в те времена дворцов и замков. Особенно необычно выглядели стоящие на крыше дворца скульптуры и каменные вазы. Поражала его высота. По тем временам Зимний дворец был самым высоким зданием в Санкт-Петербурге. При Екатерине II, при последующих российских правителях, в Зимнем дворце все время велись какие-то работы, но кардинально переделать его пришло столько раз после пожара, случившегося в декабре 1837 года. В результате пожара... Полностью выиграли второй и третий этажи земного дворца, в том числе интерьеры Растрелли, Кваренги, Монферрана, Росси и других знаменитых художников-оформителей. Были утрачены многочисленные рукописи и хроники, относившиеся к различным событиям российской истории, восстание декабристов, русско-турецкие войны и так далее. Навсегда потеряны многочисленные произведения искусства и быта. Потушить пожар не могли три дня. Все это время вынесенное из дворца имущество было сложено вокруг Александровской колонны. При пожаре погибли тринадцать солдат и пожарных. Реставрацию поврежденного дворца ушло свыше двух лет. До того, как Зимний дворец приобрел свою зеленую привычную для нас окраску, он был красного цвета, розового цвета, даже желтого. При каждом новом императоре менялся и внутренний отдел к помещении дворца. А после Революции, Зимний дворец и другие здания Эрмитажи были объявлены государственным музеем. Вот примерно и все, если вкратце. В Петербурге Зимний дворец явный лидер по количеству призраков. Еще бы, здесь проживало столько правителей. Понятное дело, что призрак каждого из них периодически посещает свой бывший покой, а заодно проверяет, все ли здесь в порядке. Согласно городским легендам, Здесь ночами в роскошных залах бродят духи Екатерины Великой, Николая I, Александра II и Николая II. Рассказывали, что однажды императрица Екатерина II вошла в тронный зал и увидела саму себя, спокойно выседавшую на троне. После чего она встала и вышла из зала, протащив подол мимо ошалевшей императрицы. Точно такая же история произошла с Анной Иоанновной, в чем со своим собственным призраком она столкнулась нос к носу в тронном зале. Анна Иоанна с каменным лицом заявила, что это пришла ее смерть. Так и случилось, она скончалась практически сразу же после этого случая. И говорят, это был призрак императорской семьи, дух смерти, как его еще называют. Почти все императрицы и некоторые из императоров видели своих двойников, от оригинала неотличимых и висящих будто в воздухе, но через непродолжительное время становившихся невидимыми. И, как правило, их появление служило признаком грядущей смерти. Еще в зимнем живет призрак Петра I, вернее, его восковой фигуры, сделанной европейскими и российскими мастерами сразу после смерти императора. Сотрудники музея рассказывали, что Петр у них на глазах вставал, кланялся, потом указывал пальцем на дверь, требуя покинуть помещение. Специалисты даже исследовали восковую фигуру вдоль и вперёк, но механизмов, позволявших Петру вставать и передвигаться, естественно, не обнаружили. В наши дни во дворце обитает ещё одно привидение. В тёмных коридорах периодически видит Николая I. Узнать его довольно просто, по прямой осанке, густым апалетам и строгому взгляду. «Он не представляется!» Да и вообще не вступает в контакты с людьми, просто ходит, чеканешак шаг, и все. Призрак схож по характеру с своим прообразом, настоящим императором. При жизни он часто задерживался в своем кабинете, сидел за столом и подолгу думал о судьбе России. Так вот, привидение чаще всего появляется именно за столом. Его не раз пытались сфотографировать, но все время странные обстоятельства мешали сделать качественный снимок. Какая-то неведомая сила не давала нажимать на кнопку фотоаппарата. Те, кому удавалось запечатлеть образ Николая, в итоге все равно не получили нормальных фотографий. Изображения выходили размытыми, и что-либо разглядеть на них было невозможно. Здесь появляется и призрак последнего императора Николая II. Как только в залах Зимнего дворца наступает тишина, он неслышно ступает по музейному паркету, согласно своему образу тихого, уравновешенного и скромного человека. Когда количество историй о привидениях Зимнего дворца стало зашкаливать, наконец начали изучать сигнализацию. Дело в том, что она периодически срабатывала без видимых оснований. Ну и, понятное дело, сразу обвинили в этом привидении, Мол, совершенно распоясались, ходят по залам, когда и как им заблагорассудится. Но когда сигнализация перестала срабатывать по ночам, успокоились специалисты. Весь персонал Зимнего, радуясь тому, что призраки наконец научились обходить ее страной. Есть еще одна группа легенд, приписывающих Зимнему дворцу наличие подземных тоннелей и многочисленных потайных дверей, через которые в них можно попасть что эти ходы ведут к конкретным зданиям Петербурга и даже выходят за пределы города. Между прочим, легенда о подземных ходах — одни из самых популярных устойчивых. Во-первых, подземный ход в прежние века был необходим для того, чтобы в случае государственного переворота или каких-либо непредвиденных событий можно было бы незаметно и без особых проблем для своего здоровья улизнуть из дворца. Но вот хочет обыватель, чтобы... Всеприличные дворцы имели парочку тайных тоннелей. Если речь идет о Зимнем дворце, то тут сам Бог велел строить целую сеть разветвленных подземных путей. Если верить народной молве, смотрите, сколько есть вариантов. К Исаакиевскому собору, к Петропавловской крепости, к Спасу на крови, к Александринскому театру, даже в магазин Елисеевых на Невском, еще к хоровой школе капеллы, к Мариинскому дворцу, к Мраморному всего к одиннадцати объектам. Понятное дело, храм мы и собором молиться, к театру, если срочно требуется развлечение, в Елисеевске за продуктами. Зачем нужен подземный ход к хоровой школе капеллы? Даже вариантов нет. Неужели попеть хору? Понятное дело, что у Зимнего дворца, помимо легковесных легенд о призраках и подземных ходах, имеется и кое-что поинтереснее, а именно легенды политические, Не будем поднимать тему о наследниках царской фамилии, якобы рожденных от не того отца, иначе мы рискуем погрязнуть в этих рассказах надолго. Поговорим о штурме Зимнего в октябре семнадцатого года, так пафосно показанном Сергеем Эйзенштейном в фильме «Октябрь». Так вот штурма никакого и не было, и девушек, и женского ударного батальона смерти не выбрасывали из окон Зимнего дворца. Оскорбляли, да? И глава Временного правительства Керенский никогда не бежал из Зимнего дворца в одежде сестры милосердия. Доподлинно да известно, что он покинул пределы Зимнего дворца в автомобиле, должного американском посольстве. Между прочим, сам Керенский, которому лично я не испытываю каких симпатий, очень переживал из-за этих слухов. При каждом удобном случае объяснял, что это все большевистская пропаганда. Не могу не рассказать об одном интересном факте, касающемся фильма «Октябрь» профессиональных актеров в фильме практически не было. К примеру, День наиграл рабочий цементного завода Никандров, Керенского, какой-то студент университета, Зиновьева, его настоящий брат, роль Троцкого досталась зубному врачу. Отбирали их только по внешнему сходству с героями. Есть еще одна легенда Зимнего, а скорее Эрмитажа, о котах, живущих во дворце. Это красивая история эрмитажных котов, Начинается с одного единственного кота, привезенного из Голландии еще Петром I. Его поселили в самом первом, тогда еще деревянном, зимнем дворце и назвали Василий. Есть, правда, и другая версия, согласно которой Василий Петр взял из дома голландского купца, проживавшего на Вологодчине. А дело было в том, что в XVIII веке в зимнем дворце развелось такое количество мышей и крыс, что пришлось выпустить специальный указ, требовавший иметь при амбарах котов для охраны таковых и мышей, и крыс устрашений. Вероятно, при Елизавете Петровне ситуация не сильно изменилась, поскольку в 1745 году она издала уже свой собственный указ под названием «О высылке ко двору котов», в котором говорилось, «Сыскав в Казани здешних пород кладенных, то есть кастрированных, самых лучших и больших, Тридцать котов, удобных к лавлению мышей, прислать в Санкт-Петербург ко двору и я императорского величества. Ежели кто имеет у себя таковых кладенных котов, он их бы для скорейшего отправления объявили в губернскую канцелярию, конечно, от публикования в три дни, опасаясь за необъявлений, что он их имеет, они объявят объявит штрафа по указам. Остается только понять, почему императрица хотела именно Казанских котов? Здесь все просто, потому что ей кто-то сообщил, что в Казани совершенно нет грызунов. Указ был выполнен. Коты изничтожили мышей и крыс, по чего традиция прижилась. В следующие годы, сколько бы ни перестраивал за Зимний дворец, какие бы правители его ни не населяли, неизменным атрибутом дворцовой жизни оставались коты. Менялась их порода, количество, функции, но Зимний без котов уже не существовал. На сегодняшний день их по дворце ровно 50, Остальных раздают в добрые руки, причем, к сведению завсегдата в Эрмитаже, при усыновлении Эрмитажного кота его хозяину вручается сертификат. Владелец Эрмитажного кота, дающий возможность пожизненного бесплатного посещения выставочных залов. Вот так вот. Самим котам, кстати, запрещено гулять в музейных залах. И вполне достаточно сети подвалов, растянувшихся почти на два десятка километров. А еще и служайки, где неспокойно гуляют в теплое время года. В общем, коты являются защитниками зимнего дворца и хранителями музейных сокровищ. И, согласно легенде, пока они здесь, дворцу ничего не угрожает.